Глава 39. Срочная новость. Расследование предотвращенного ограбления заправочной станции продвигается. Полиция изучила данные камер видеонаблюдения. Как сообщает источник, близкий к следствию, на них можно увидеть, как очень преклонных лет дама отважно подходит к злодею, прижимающему к себе еще одну жертву, о которой ранее нам было неизвестно. Затем картинка исчезает из электрического разряда, вероятно, произведенного электрической дубинкой, о которой говорил молодой кассир. Следующие кадры показывают вторую жертву, которая, судя по всему, освободилась и наставляет пистолет на грабителя, кассира и несчастную столетнюю женщину. Из разрядившихся батарей точно неизвестно, чем закончился этот эпизод, но обширные следственные мероприятия позволили установить личность старой дамы. Это якобы та престарелая женщина, о похищении которой стало известно сегодня утром. Таким образом, оба этих дела могут быть связаны между собой. Полиции также удалось опознать мужчину с пистолетом. Это молодой наркоман, совершивший похищение. В настоящее время прорабатывается несколько версий. Остановился ли похититель, чтобы заправиться, и стал ли он жертвой грабителя? Попыталась ли старая дама таким образом освободиться? Является ли грабитель сообщником похитителя, и приехал ли он на заправку, чтобы с ним встретиться? Кстати, полиция проводит сейчас повторный допрос грабителя, чтобы выявить, не дал ли он ложные показания параллельно начата проработка версии торговли органами. Одно ясно наверняка. Молодой похититель умеет обращаться с оружием и готов его применить, что заставляет опасаться за жизнь старой дамы. Председатель комитета «Спасем Максин, господин Ламуре заявил, что он пришел в ужас от этих кадров и призвал всех сограждан быть начеку. Он надеется, что расследование пойдет быстрыми темпами, дабы смочь схватить ту дрянь, которая удерживает бедную Максин. Госпожа Дурифе, директор дома престарелых Босижур, не пожелала высказаться по поводу новых событий, поскольку ее захлестывают эмоции, но он напоминает, что день открытых дверей в ее заведении состоится в скором времени. Родители похитителя пребывают в шоке от отвратительного поступка их сына и утверждают, что будто бы не знали о том, что у него имеется огнестрельное оружие. В настоящее время в их доме проводится обыск. Кассир, единственный, кто не подозревается в нападении на заправку, также должен будет заново давать показания органам правопорядка. Прежние, в соответствии с которыми дама якобы одна справилась с налетчиком, должны быть списаны на шоковое состояние продавца, вызванное потрясением от столкновения с двумя опытными преступниками. Полицейские, однако, считают, что в обоих расследованиях имеются значительные сдвиги, поскольку они смогли приблизительно определить местонахождение похитителя. Поиски машины марки Твинга продолжаются. Ее номер сообщен всем бригадам дорожной службы и полицейским участкам. Они не сомневаются, что в ближайшее время разыщут ее и надеются, что преступник не успеет избавиться от тела старой женщины. Конструктор машины в своем пресс коммюнике сожалеет, что речь идет об устаревшей машине, хотя и обращает внимание на качество автомобиля, способного прослужить так долго. Действительно. Если бы похититель выбрал более новую модель, конструктор смог бы определить его месторасположение благодаря системе дистанционного контроля. Он призывает всех потенциальных покупателей обратиться именно к такой модели ради их же безопасности.